Глава 8 В кабинете мадам Этель в этот раз царил стиль Прованс. Все было светлым, книжные шкафы, письменный стол, пол стал деревянным, а диваны и кресло были обиты простой синей тканью. Алиса опять растерялась, оказавшись в новом интерьере. Уж не для того ли мадам Этель так часто меняла свой кабинет, чтобы обескуражить входящих сюда учениц и преподавателей? Или же это странное строение, что переставляет местами свои крылья и флигеля, прониклось особой дизайнерской любовью кабинету директрисы? На все эти вопросы Алиса ответов не знала. Да и не столь существенны они были девушку, куда больше и волновала ее дальнейшая судьба. В кабинете, помимо мадам Этель, находился Жак де Марли. Колдун стоял спиной к Алисе перед столом мадам Этель. Судя по обрывку фразы, разговор вот-вот грозился перейти на повышенные тона – Жак стоял, наклонившись над столом директрисы, упираясь в деревянную поверхность кулаками. Но лицо мадам Этель было непроницаемым. Когда Алиса вошла, колдун обернулся, его нахмуренное лицо смягчилось. Алиса, игнорируя его, Алиса подошла к столу мадам Этель, взяла лист бумаги и написала «Я хочу свой телефон и кулон». «Когда ты полностью оправишься, Алиса», ответила мадам Этель, прочитав ее фразу. Алиса сделала усилие и просипела. «Сейчас». «Ты не вправе мне указывать, девочка!» Мадам Этель поднялась во весь рост, ее одеяния гневно взметнули с темными волнами. Алиса перевела взгляд на Жака де Морли. «Алиса», он пододвинул ей стул, «присядь, нам надо поговорить». Алиса сердито села на стул и скрестила руки на груди. «Что они собираются ей сейчас внушить? Пусть не надеются, она им не поверит, ни одному слову». «Алиса, я думаю, ты не понимаешь причины нашего волнения и странного поведения», мягко начал Жак де Морли. «Мы, наверное, напугали тебя, и ты вправе чувствовать себя немного ограниченной в своей свободе. Но позволь объяснить, что тут происходит. На протяжении веков многие колдуны и ведьмы приезжали сюда, чтобы попробовать вытащить книгу из рук статуи Бланш. Они были разными – сильными, слабыми, богатыми, бедными, самоучками и учеными, молодыми и старыми. Здесь побывали все потомки сестры королевы Бланш, единственной продолжательницы рода». Но ни одному из них не удалось вытащить книгу. Вскоре это стало легендой, преданием. И все равно каждый год сюда приезжает очень много ведунов, чтобы испытать удачу. Каменная книга от постоянных прикосновений стала стачиваться. И мы допускаем до нее не всех, наказывая тех, кто прикасается к ней без разрешения, не имея на то оснований. И тут появляешься ты не имеющая сил видовства, не принадлежащая ни одной из известных семей. «Мадам Этель рассказала мне, что тебя привел хозяин времени, чтобы ненадолго спрятать от опасности. Не расскажешь, какой?» «Нет». «Я так и думал», — улыбнулся Жак де марли «Он был приятным и симпатичным», — говорил спокойно и открыто, глядя в глаза. «Но видишь ли, ты вытащила книгу. Значит, королева Бланш выбрала тебя. Почему, мы не знаем. Сейчас мы проводим ДНК-тесты твоих волос. Прости, но нам пришлось это сделать». Необходимо выяснить, являешься ли ты ее родственницей. К сожалению, почти все последнее поколение королевы Бланш вырезал принц Люма Ватра. Но у нас есть образцы их ДНК и еще сотен других влиятельных семей. Нам надо выяснить, имеешь ли ты к ним отношение. Зачем? Чтобы понять. Иначе в голове не укладывается, как и почему именно тебе открылись все знания Белой Королевы. Как ее рыцари мы обязаны защищать тебя теперь. От кого? От магов, Алиса. «Маги и ведуны – давние противники и враги. Если маги узнают, что появилась наследница Белой Королевы, то тебе будет угрожать страшная опасность. Мы не можем тебя потерять». «Но хозяин времени хозяин времени много сделал для нашего спасения и выживания. Но мы не знаем, как он поступит, если поймет, что у нас появилась сильная ведьма». «Я не ведьма». Алиса схватилась за горло, которое заколола от боли и поморщилась, но встала со стула и продолжила. «Нет никакой ведьмы. Я ничего не помню, ничего не знаю. Это всего лишь легенда. Я хочу отсюда уехать как можно скорее. Ведьмы отвратительные». Она сглотнула и заговорила уже с трудом и тише. «Отвратительные существа, которые только и знают, что делать. Пакости. Я хочу домой. Отдайте мне телефон». Жаг де Морли смотрел на Алису внимательно, пытаясь уличить во лжи. Но ее зеленые глаза горели праведным гневом и возмущением, а за горло она хваталась и впрямь из-за боли. Голос был сиплый, почти шепот. Девушка выглядела растерянной и здорово напуганной. Перспектива остаться здесь на неизвестный срок ее явно не радовал Жак догадывался, что Алиса не поспорила с ученицами, как утверждал мадам Этель. Слишком много синяков, ссадин и царапин нашел на ней врач Ордена. Девочку силой вытолкнули под дождь, заставили бежать до статуи, чтобы потом на нее обрушилось строгое наказание. Интересно, чем ее выманили? Пригрозили ее коту? Черный одноглазый кот в ногах у девушки тоже был созданием любопытным. Они с Алисой были похожи. Черные волосы и черная шерсть, зеленые глаза. Вот только лицо Алисы теперь обрамлено двумя седыми прядями, белыми как снег. Контраст поразительный. Она производит впечатление хрупкой, но явно упрямо и привыкла добиваться своих целей. Жак как раз спорил с мадам Этель, что Алисе надо дать возможность пообщаться с мамой и объяснить про опасность сообщать что-либо хозяину времени. Колдун был уверен, что сможет убедить девушку хотя бы временно не писать ничего магу о произошедшем. Но мадам Этелю прямо как ослица. Жак чувствовал, что Алиса им обоим не доверяет. «Алиса мало родиться в семье ведунов. Сила передается через предмет, объятие, поцелуй, то есть ритуал благословения». Иногда матери передают ее дочерям при помощи украшений, мужчины амулетов или оружия, через ритуал дарения. Но Бланш назначила своей преемнице именно тебя, непосвященную, без печати силы. И тут ошибки быть не может. Даже если ты не принадлежишь к роду ведунов, ты все равно ее наследница. Но я не ведьма. Боюсь, что метка на твоих волосах говорит обратное. Мягко возразил Жак. Иногда на теле посвященной появляются новые родимые пятна, родинки, меняют цвет глаза или пряди волос. «Алиса, может, ты и не помнишь, о чем книга, хотя мадам Этель надеется, что ты ее запомнила слово в слово?» Здесь в голосе Жака де Марли раздражение. Он был в гневе на директрису, она намеревалась выудить из девочки знания, он не сомневался в этом. «Но ты наследница белой королевы!» И поскольку девушка молчала, сердито глядя на него из-под своей челки, Жак продолжил. «Я подозреваю, что ты не лучшего мнения о ведьмах, потому что ученицы этой школы как-то обижали тебя. Но теперь ты под защитой Ордена Белой Королевы, и я убью любого, кто попытается причинить тебе боль». Он опустился перед ней на колено. Девушка испуганно шарахнулась в сторону, но Жак мягко взял ее за руку. «Ничего, не бойся, Алиса. Если я под защитой, то велите мадам Утель вернуть мой телефон». Жак усмехнулся. «Ах, чертовка! Она обманчиво производила впечатление хрупкое из-за того, что была худощава. Но огонь, упрямство и характер сквозивший в ее взгляде и упрямо сжатых губах были видны с первого момента знакомства с ней. К сожалению, мадам Итель, как директор школы, вправе пока удерживать твое имущество, поскольку считает, что, рассказав хозяину времени про книгу, ты поставишь под удар не только свою безопасность, но и безопасность школы. «Тогда я хочу уехать отсюда и забрать свои вещи». Это было выходом. Жак хотел бы сам вывести Алису отсюда, но он интуитивно чувствовал, что пока не время покидать пределы школы, а своей интуиции Жак де Морли доверял. Она была частью его дара. «Мы уедем, как только будет возможно», – уклончиво ответил он, а потом добавил. «Алиса, как насчет небольшой прогулки?» Девушка помедлила и кивнула. Мадам Этель попыталась их остановить, но Жак дал ей понять одним, еле заметным движением головы, что она перегибает палку. Он моложе ее, но не глупее. И от колдуна не укрылись намерения директрисы выведать у Алисы знания. Пусть прикрывается безопасностью школы. Пока что ему ее игра на руку, чтобы удержать здесь Алису. Когда Алиса тепло оделась и вышла в сопровождение охраны во двор школы, Жак Дамарли стоял перед статуей королевы, в задумчивости подняв на нее глаза и сцепив руки за спиной. Услышав шаги Алисы, он обернулся. «Кот повсюду ходит с тобой?» – спросил он, когда они зашагали по дорожке, уходящей в лес. «Да». Окинув взглядом пушистую блестящую шерстку кота, Жак все-таки решился. «А где ты его нашла?» сам появился», – пожала плечами Алиса. Она была расстроена неудачным разговором с мадам Этели и не слишком жаждала общения. Зарывшись в шарф, Алиса вдыхала холодный свежий воздух пиренеев, а в мыслях явно разрабатывала планы вызволения своего телефона у директрисы. Жака страшно интриговала природа кота. Он один разбрал его на руки, чтобы снять с груди спящей Алисы, и успел понять, что кот... Не живое существо, а нечто более загадочное, интересное. И несмотря на то, что при нем кот лишь мурлыкал и шипел, Жак Дамарли готов был поклясться своей силой, что это инфернальная тварь умеет говорить. И более того, Алиса наверняка об этом знала. Но также он понимал, что ничто на свете не заставит кота заговорить с ним, если он сам того не захочет. Сейчас этот сгусток тьмы шел вперед, распушив хвост, оглядываясь на Жака время от времени и даже, как казалось ему, посмеиваясь над ним. «Ну, погоди, дружок, ты у меня заговоришь», – подумал колдун. Некоторое время шли молча. Алиса смотрела себе под ноги, кот оглядывался то на нее, то на Жака. И колдун перебирал в голове все возможные фразы, чтобы начать разговор. «А ты действительно ничего не помнишь, Алиса?» – спросил он, когда школа осталась далеко за спиной. Власть ведьм в воздухе стала слабее, сдавая позиции у границ владений другого, более древнего существа. Жак подозревал, что в лесу живет одно из божеств местных земель, по какой-то причине не пожелавшая покинуть давно оставленную богами территорию. Колдун не боялся, он знал, что божество сильнее, но не чувствовал угрозы. «Ничего, ученицы издевались над тобой, ведь так?» Алиса кивнула и бросила на него короткий пытливый взгляд. «Ты храбрая девушка, не всякая отважится бежать к статуе, в грозу, под ледяным дождем, зная, что ее ждет наказание». Выбора не было. Краткие ответы Алисы его радовали. Она идет с ним на контакт, хоть и не может говорить из-за явной проблемы с голосом. «Алиса, я тебя сюда отвел, чтобы объяснить подробнее положение вещей. Ведьмы и колдуны давно уже пытаются отвоевать потерянные позиции и заставить магов заключить соглашение и поделить территории влияния. Это недопустимо, что маги прибрали к рукам оба мира, плоский и кружевной, и творят в них, что хотят. Маги не такие уж плохие». «Конечно, по сравнению с ученицами Мадам Утель, маги могли показаться паиньками», – заметил Жак. «Но не все маги так терпимы к нам, как хозяин времени, и у времени всегда свои планы». Алиса слегка кивнула, словно была в этом с ним согласна. Жак продолжил. «Ты теперь ведьма, поэтому нужно быть осторожнее в общении с магами. И к тому же ты наследница белой королевы, что делает тебя желанной добычей инквизиции». От него не укрылось, что Алиса передернула плечами. «Как долго ты была с хозяином времени?» – полюбопытствовал Жак. «Достаточно, чтобы понять, что он мне друг». Сухо откликнулась девушка. Она все больше хмурилась и прятала нос в шарф. Похоже, замерзает. «Повернем обратно», — предложил Жак. Он заметил, как она бросила полной надежды в вглубь леса, но потом не хотя повернула обратно. «Знаешь того, кто живет в лесу? А вы?» Голос Алисы внезапно очистился, перестал хрипеть. Жак успел вслушаться в его низкую тональность, но девушка поморщилась и схватилась за горло. «Постепенно тебе становится лучше. Это хорошо. Наверное, лучше вернуться в тепло, как считаешь?» Она рассеянно кивнула, думая о чем-то своем. Весь путь обратно они прошли молча. Жак размышлял о том, как еще подойти к девушке, как разговорить узнать, что ей известно из книги «Бланш». Но понимал, что это все будет не сегодня. Если он начнет настаивать, Алиса замкнется. А времени у них было не так уж много. Сплетня о книге избранница расползалась по всей стране. Скоро держать это в секрете станет невозможным, а среди своих всегда могут быть предатели. Если инквизиторы обрушат на них удар сейчас, когда из защиты в школе есть только его отряд, то им не сдобровать. Алисе срочно нужно прийти в себя, показать свои возможности. Тогда они смогут объединить всех колдунов надежды на возрождение прежней силы и могущества. В дверях школы Алису поджидало деформированное и неприятное существо неопределенного пола, к которому девушка с добротой и лаской обращалась по имени. Ива. Жака уродцы не пугали и отвращения не вызывали, он их просто старался не замечать. А вот отношение к Иве... Алиса его удивляла. Он знаком велел охране следовать за девушками, а сам пошел изучать отчеты по теме расследования происхождения Алисы. Жак допускал мысль, что Алиса связана с потомками Белой Королевы. Но когда он вскрыл конверт с результатами анализа ДНК, они потрясли его до глубины души.